22. Рохас кладет последнее тело на ступеньки станции канатной дороги и оцепенело отходит в сторону, не веря своим глазам. Обшарив весь склад, жители деревни нашли внутри еще трех погибших, и общее число достигло семи. Тела аккуратно сложили в ряд, чтобы семьи могли их оплакать. Родственники жмутся друг к другу, рыдают, просят объяснить, что случилось». «Они тушили пожар вместе с неемой говорю я. «Ниему раздавила рухнувшая балка. Остальные задохнулись в дыму. Это была ужасная случайность». История вполне правдоподобная, и ни у кого не вызывает вопросов. В конце концов, в деревне трудно найти семью, где никто не погибал из-за несчастного случая или болезни. Бывает, что взрываются механизмы, возникают пожары, проваливаются крыши. А не так давно утонула лодка, а в ней пятеро учеников Теи, в том числе муж Эмори. Бродя в толпе, Клара, как может, утешает соседей, вглядываясь в лица погибших. Конечно, она знала их, но не близко. Они сидели на разных концах общего стола. В деревне достаточно быть приветливым со всеми, дружить не обязательно. Она обводит взглядом двор в поисках матери, которую потеряла в суматохе. «Она вернулась на склад», — говорю я ей. Клара смотрит туда. Шестеро жителей деревни удерживают пожарный шланг, направляя струю на тлеющий остов. «Мы каждый месяц проводим учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами, так, что они умело тушат пламя. Из оконных проемов вырываются огромные клубы серого дыма». «В этом шланге давление 200 бар», — недоверчиво говорит Клара. «Если струя попадет в нее, она прошибет стену». Я ей говорила. «И что она?» «Сказала, что пригнется». Клара смотрит на окна в поисках эммори но внутри не видно никакого движения. «Что она там делает?» «Остается Эммори, отвечаю я. Жители деревни, привлеченные известием о трагедии, идут и идут на задний двор. Глядя на них, Клара понимает, что они... Все так или иначе пострадали. У всех видны порезы, царапины, садины, синяки под глазами и ушибы рук и ног. Некоторые идут, держась за бок и морщась при дыхании, у них сломаны ребра. Клару беспокоят травмы соседей, но куда сильнее она волнуется из-за отсутствия Хуэй. Если ее подруга не спит, она всегда в гуще событий, но сейчас ее не видно в толпе. «Где она?» спрашивает меня Клара, вспоминая разбитую скрипку в общежитии. «Хуэй больше не подключена к моей митохондриальной сети», признаюсь я. «Что это значит?» «Это значит, что я не слышу ее мыслей и не вижу ее саму». Клара смотрит на мертвые тела и ее начинает мутить от страха. «Значит, она...» «Не обязательно...» перебиваю я. «Я не понимаю, как, если она...» Мысли обрушиваются на нее одновременно, как будто десять человек сразу пытаются протиснуться в узкую дверь. Где ты? спрашивает она, наконец.